118. -е. Спустя четыре дня я сел на самолет до Сантьяго, а там пересел на другой, до Пуэрто-Монта. Через аэропорт Эль-Тапуаль я прошел к выдаче багажа, где кишмяки шили дети, обнимали семьи, висели таблички «Информасьон» и «Прокат автомобилей». Отыскал свой армейский вещмешок, что одиноко лежал на багажной карусели, будто ждал меня много месяцев. На такси я доехал до автовокзала и сел в первый же автобус до Паргуа. Автобус был набит битком, половину сидений заняли буйные пацаны в белых гольфах и хор, исполнявший мадригалы под руководством покрытого испариной дирижера, в любую минуту, похоже, готового уволиться. Рядом со мной села старуха, покосилась подозрительно, но потом задремала и голова ее нежно тыкалась мне в плечо, как быек в морской зыби. Автобус наш, этого старого пожелтевшего зверя, с намалеванными на боках грязными радугами, потрясло и покачало по улицам, меж баварских шалей, людных кафе, а потом выплюнуло за город. Паром на остров Челоя ходил каждые двадцать минут, билет стоил доллар. По ветрам сболтанному морю Я челю в большой громогласной группе туристов, столпившихся на верхней палубе. Какая-то итальянка все отмахилась от собственных волос, летевших ей в лицо, а ее парень фотографировал. Заметил меня, с улыбкой спросил, не щелкнули я их вдвоем. Щелкая, поневоле размышлял, не настанет ли день, когда некто выследит их и покажет им мой портрет, как я показывал Сандрин» узнаете его он с вами говорил как он был одет как он держался вам не показалось что он странный в одиночестве стоя упорочней, вдали я разглядел остров он прорисовался как женщина что выступает из за занавеса неторопливо расчетливо темно зеленые покатые холмы моски белые дымки вдоль берега тусклые огни мигающие сквозь зелень Телефонные столбы с путаницей проводов, убогонький пляж. С минуту подле парома, подле меня, летела крупная черно-белая птица. Кочурка, что ли, ныряла к воде, взлетала. Разок страшно прокричала нам что-то, а потом свернула на новом порыве ветра, и ее поглотило море. Мы выгрузились в Чакао, обшарпанной деревушке запущенного вида. Как любые места... Откуда все вечно уезжают? Затем, примерно в той же компании, что на пароме, я автобусом добрался до Кастро, самого большого городка на острове, где заселился в гостиницу. Проглядеть ее было невозможно. Ярко-розовое здание на мокрой серой улице. Я читал, что гостиница оживленная, населена местными туристами, путешествующими за задешево, славится вкусной едой и беседами по-английски. Номер был обклеен поблекшими голубыми обоями, койка лишь чуточку больше объемистого телефонного справочника «Сантьяго» на тумбочке. Я принял душ, стоя подле унитаза, ванной размером с телефонную будку, а затем, чисто побрившись, пошел вниз на поиски ресторана. Заказал кислый писка, местный напиток, как объяснила мне официантка, а когда она задержалась у столика и спросила, не австралиец ли я, Предъявил ей статью из Vanity Fair и поинтересовался, не узнает ли она ненароком достопримечательности с фотографией. От вопроса моего интрига сгустилась необычайно. Не прошло минуты, как два моих сотрапезника и бармен-голландец столпились вокруг стола, по-испански дискутируя о снимках и, вероятно, обо мне. Заседание постановило, что церквушку никто не узнает. Однако один местный, угрюмый, темнокожий человечек, который, побуждаемый официанткой, приковылял к нам неуклюже, как бы намекая, что в воде ему попривычней, заявил, что мальчонкой видел черную скалу с дыркой где-то у побережья к югу от Кикави. Мужику было необходимо отметить сильно под восемьдесят. — Кикави? — переспросил я. — Как мне туда попасть? Но мужик лишь выпятил подбородок, Скривился так, будто я его оскорбил, и заковылял к своему стулику. Официантка покаянно склонилась ко мне. Чего-то местное. Мы насчет Кави. Это на север. Сейчас езды. Почему вы суеверно насчетки Кави? Туда приезжает человек. Какой человек? Она расширила глаза, будто не знала, с чего тут и начать-то, а потом убежала. Вы, главное, на ночь глядя не ездите, — посоветовала она через плечо. Бармен-голландец надоумил меня взять на прокат машину у его друга дальше по улице. Тогда я попаду в Кикави до заката. До заката было ключевым пунктом инструкций, и поэтому не прошло и часа, я очутился за рулем зеленого внедорожника Судзуки Самурай годов 80-х, и петлял по дороге без обочин, куда еле-еле втиснулись бы две машины разом. При мне был паспорт, все мои деньги в долларах и чилийских песо, мобильник, перочинный ножик и компас попкорна. Я ехал, поглядывая на карту и компас, сообщавший, что двигаюсь я на северо-восток, и остров словно распадался вокруг меня, покатые холмы, лошади галопируют по полям, Я миновал беспризорную козью процессию и двух мальчишек, гнавших овцу. Перед глазами стоял брошенный номер в гостинице. Он отпечатался в голове, как новенькая фотография с места преступления. На кровати расстегнут армейский вещмешок, внутрь торопливо запихана одежда, во внутреннем кармане маршрут с экспедией, красная зубная щетка на краю раковины, Тюбик Colgate Total, не смятый моей рукой, и, наконец, изгвазданное зеркало, последнее, что на памяти человеческой, видела мой лик. Я вдруг занервничал. Может, стоило оставить записку? Сувенир для Сэм? Маленькую подсказку на всякий пожарный? Я отдал ей септима. Заверил Синти, что уезжаю всего на несколько недель. Сэм знает. Я вернусь. И я вернусь. Теперь Судзуки карабкалась по холмам. Когда нам предстал особо крутой склон, дорожное покрытие давным-давно сдалось грязи и камням, я включил полный привод и втопил педаль газа. На этом двигатель сдох. Я столкнул машину на обочину и зашагал пешком. Словно по велению чёрной магии, мимо проехал мальчишка на грузовике. Сдал назад, предложил подвести. По-английски не говорил. По радио играл Рот Стюарт. На окраине, по всей видимости, Кикави, на узенькой дороге, в занозах тёмных домов и все перекошены под уклон холма, будто судорожно уползают к океану у подножия, мальчишка высадил меня и поехал дальше. И впрямь уже темнело, и к тому же меня оплевал мелкий дождик. Я свернул направо, на другую улицу, которая вывела меня в центр Кикави. Ничего особо зловещего. Забегаловки рекламировали бесплатный интернет и пепси, перед продуктовой лавкой послась могучая свинья, и однако в 10 минут седьмого все витрины уже почернели, а на всех табличках в дверях значилось керадо закрыто. Открыто было только некое кафе «Ромео», где за столиками горбились редкие посетители. Я добрался до пляжа, где в самом конце стояла хижина. Крацебар. Острая крыша горела огнями. Я зашагал по песку, черному и жесткому, и волны наползали на берег с лизняками. Я был один. Странно. Я промотал в голове последние сорок часов от аэропорта Кеннеди в пять утра почти двое суток назад. До сейчас. Толпа вокруг постепенно редела, будто я забрел на вечеринку в самом разгаре. А теперь озираюсь и вижу, что остался из гостей последним. Я добрался до хижины, задрал голову, прочел истертую ветрами вывеску над темной дверью и ахнул. «Ла негро» — «черная русалка». Ровно эти слова были написаны над входом в подземный туннель под гребнем. «Если бы тогда вошел, попал бы сюда, что ли?» Нужна лодка? Я обернулся. По у воды, возле столба в песке, держащего на привязи три упобитых морем лодок, стоял щуплый старик, и больше ни души. Он зашагал ко мне, и я разглядел добродушную улыбку, лишенную пары-тройки зубов, забрызганные маслом закатанные штаны и клочья седых волос, обрывками морской хмари, цеплявшиеся к сгорелому скальпу. Я развернул Венити Фейр, и показал старику полироидные снимки. Он закивал, явно узнав церквушку, и сказал что-то непонятное. Мне почудилось «будто чакуэс». «Исла будто чакуэс». И увидев скалу с дыркой, залыбался. «Си, си, си, ла трампа де сирена». И повторил еще раз, возбужденно дергая обветренными губами. Я про себя прикинул перевод – «Ловушка на русалок? Ловушка русалок?» В растерянности я кивнул, а он, приняв кивок за согласие, ухмыльнулся и кинулся к лодкам. Отвязал самую большую и поволок к воде. «Нет», — крикнул я, — «вы не так поняли». Но он с превеликой бодростью дёргал лодку за нос, и мотор угрызался в песок, будто она сопротивлялась. «Да перестаньте вы! Маньяна! Завтра!» Он пропустил это мимо ушей. По колено в воде наклонился и дернул тросик. Я молча понаблюдал, а потом невольно обернулся туда, откуда пришел. В конце дороги мерцали редкие огни, живой мягкий свет. Меня внезапно одолело томление, будто позади этих темных домов я за поворотом отыщу перистрит стрит и свою прежнюю жизнь. Все, что известно, что знакомо и любимо, если, конечно... Мне взбредет в голову пойти назад. Казалось, все это так близко, и однако отступает. Теплые комнаты, которые я уже миновал, исчезнувшие двери. Старику удалось запустить мотор на холостом ходу, и теперь лодка испускала густую струю дыма, а сквозь грохот ветра по крышам лавок до меня доносился низкий рокот. Я залез в лодку. На дне плескалась с дюйм воды». Но старика это не насторожило. Устроившись подле мотора, он из кармана рубашки достал синюю кепку, низко натянул на лоб и, с откровенной гордостью, разок мне кивнув, повел лодку прочь от берега. Не прошло и двух минут, как я разглядел темно-зеленые необитаемые острова, что гигантскими китами вздывались слева. Я думал нам туда, но старик плыл, минуя остров за островом, и, наконец, впереди не осталось ничего, ни единого пятнышка земли, вообще ничегошеньки, лишь бурливый черный океан и такое же опустелое небо. «Долго еще, крикнул я, обернувшись, но старик лишь воздел седую лапу и что-то пробормотал. Слова тотчас проглотил ветер, который будто прошивал его грязную серую рубаху электрическими разрядами, обнажая тело, пожухшее, как старое дерево. Может, он хорон? паромщик со Стикса, перевозит умерших в загробный мир? Я снова уставился вперёд, неотвязно предчувствуя, как вот-вот появится нечто, неотвязно ужасаясь, что никогда не появится ничего. Мы плыли дальше, даже не зная, долго ли. Я не мог разжать хватку на бортах, глянуть на часы, на компас, зыбь разыгралась до костей пропитав меня океанскими брызгами, и волны сражались друг с другом, лупцу и лодку. Постепенно я смирился. Мы будем так плыть бесконечно, пока не кончится бензин. А когда он кончится, мотор откашляется, точно усталый оперный певец, уходя со сцены. Тогда я обернусь и увижу, что исчез даже старик. Но когда я обернулся, старик ежился подле мотора, с прищером взирал куда-то влево, вел лодку к черно-зеленой громаде, растущей из горизонта. У громады имелся узкий пляж, окаймленный зеленью, а за ним мускулистыми плечами из океана вздымались высоченные утесы. Старик улыбнулся, будто узнал старого друга. В вердах двадцати от берега вдруг отрубил мотор и выжидательно уставился на меня. Лодка скакала и раскачивалась, Старик с улыбкой ткнул промасленным пальцем в воду, и я понял, что мне пора прыгать. Я помотал головой. Чего? Он лишь снова ткнул пальцем в воду, а когда я замахал рукой, мол, и думать забудьте. Лодку вздернула к небесам мощная волна. Не успев собраться с духом, я полетел вперед. Я что, пором ледяные волны? Сплыл, задыхаясь, захлебываясь морской водой, Но ногами нащупал дно и сообразил, что тут мелко. Добрыкался до берега, с трудом выбрался и согнулся пополам, давясь. А затем в ужасе обернулся. Я ведь не заплатил старику и не договорился о том, как буду возвращаться. Старик уже снова завел мотор и разворачивал лодку. «Эй!» — заорал я, но ветер снова стер мой голос. «Погодите, вернитесь!» Он не посмотрел на меня, не услышал... Сутурившись, набычившись против ветра, он помчался по воде, скрежеща мотором, и вскоре не осталось ничего, кроме черной крапинки посреди моря. Я осмотрелся Света еле хватило. Вдалеке, на пляже, там, где утесы бесцеремонно отпихивали песчаную полосу к воде, стояла огромная скала с дыркой посередине. Русалочья ловушка... Я вшеломленно побрел туда, а затем разглядел, что гигантская стая чаек, чьи крики гасил океан, кишит не только вокруг скалы, но почти по всему берегу, пирует какими-то ошметками на камнях. Дождь зарядил сильнее, и я поспешно спрятался под кронами на кромке песка. И заметил, что из песка выступает планка. Доски, уложенные поверх земляной тропы, уводили прямиком в лес, Я глянул на компас. Стрелка неколебимо указывала на восток. Ступил на дощатую тропу, и под моим весом она хлюпнула грязью. Я двинулся вперед, и на меня накатил спёртый воздух, влажный и густой. Но не только. Еще головокружительный приход, будто я скольжу куда-то. Лечу в нору, откуда нет спасения, и незачем его искать. Переплетение спутанных ветвей так загустело, что от дождя остался только шорох, словно над головой перешептывается толпа. Я зашагал быстрее, потом побежал, потом кинулся, сломя голову, и неровные доски били меня по ногам, а порой трескались надвое, и тогда я по колено проваливался в грязь. Не останавливаясь, я мчался мимо паукообразных папоротников и скачущих цветов по пояс древесных корнях, что лезли из земли по сторонам дорожки, словно рвались на свободу. Общество мне составляла лишь одинокая птица. Она преследовала меня последним предостережением, трепыхалась, чирикала в кронах, а потом бросилась на меня, черными крылами задела щеку, пронзительно вскрикнула и вновь нырнула в темноту. Тропа пошла под уклон все круче и круче, словно пыталась меня стряхнуть. Но я не останавливался и летел так быстро, что вскоре уже не земли под ногами. Впереди стоял дом. Он угнездился среди деревьев и походил на дома с центрального острова, побитый ветрами, крытой дранкой. На ветру болталась треснувшая ставня. Ловя ртом воздух, я запрыгнул на крыльцо, ухватился за ржавую ручку и распахнул дверь. Пустынная комната, аскетичная деревянная мебель, тусклый свет. На потолке крутится старый вентилятор. Против двери на стене висело большое полотно маслом. Портрет мужчины. Искореженное меловое лицо отступая в черноту фона, словно тает. Я перешагнул порог и замер. Глаза метнулись к шевеленю в дальнем углу. Там, под темными окнами, во всю стену, Точно два застывших в ожидании трона стояли обитые кожей деревянные кресла. И, спуская в воздух белые ленточки дыма, на столике горела сигарета, несомненно, мурод. Вблизи я разглядел сложенные очки в пролочной оправе, круглые линзы непроглядно черны. Рядом бутылка скотча, Макалан, моего скотча, в изумлении сообразил я, и два пустых стакана. Я обернулся спиной, почувствовав взгляд. Громозким темным силуэтом на пороге стоял он, Кордова. Сотни разных мыслей пронеслась у меня в голове в этот миг. Охотники глядят в глаза добычи? Что они видят? Я не знал, отыщу ли его. А если отыщу, захочу ли убить его, проклясть его или разрыдаться? Может, пожалею его, преклоню колено пред уязвимым ребенком, что живет в каждом взрослом. Но я чувствовал, что он ждал меня, что мы всего лишь сядем в эти пустые кресла, один отец и другой, и станет лить дождь, и дым, свивая новое гипнотическое заклятие, обволочет нас, и он мне расскажет. И в повести его будет невообразимая тьма и кровавые потеки, и, вероятно, она продлится много дней». И будут крики, и ярко-красные птицы, и изумительные вспышки надежды, подобные солнцу, что в единый миг освещает чернейшее море. Я столько узнаю о грани, до которой доходят люди, дабы что-то почувствовать, сколько мне и не снилось, и услышу смех Сэм в смехе Сандры. Я не знал, каков будет финал, что обрету я, когда все закончится, Взглянули на руины и узрю в его истории зло и падение, или в его поступках, его попытках спасти дочь, в его ненасытной жажде гнуть жизнь до последнего предела, рискую ее сломать, увижу себя. Надо полагать, поведав мне все, он умудрится исчезнуть быстрее ветра над полями. Я очнусь где-нибудь вдали отсюда, спрашивая себя, не привиделось ли мне, На самом ли деле это был он в этом тихом доме, балансирующем на краю земли? Но шагнув ему навстречу, я знал одно. Он сядет рядом и поведает мне свою правду. И я выслушаю. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Август. 2021 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.